Глава 9. 3 месяца у нас не было никаких новостей. Караван мы всё же отправили и даже смогли найти того самого купца, который жил в моём баронстве около столицы. Он с радостью пообещал нам помочь с продовольствием. Всё равно, пока в герцогстве голод, он с центральных земель возил продовольствие, а обратно уже вёз ткани. Никто из моих соседей меня не беспокоил, так что я спокойно укреплял свои новые замки. копал рвы вокруг укреплений, даже один раз удалось закупить рабов у проезжающего мимо работорговца. Мои солдаты его на имперском тракте перехватили. Специально посылал. Велико было желание просто перебить всю охрану и забрать всё себе. Только разбоем на дорогах заниматься не стоило, как и привлекать к себе внимание раньше времени. В общем, с этой стороны я считался самой грозной силой. Например, на восточной части баронства был только один возможный враг, но у него под рукой была всего одна деревня и 20 воинов, не самых лучших к слову. Видно, его не захватили только потому, что он нафиг никому не нужен. Его владения подходили в плотную к лесу, поэтому земля была скверная, так что он сам едва мог сводить концы с концами. Кстати, моим людям удалось выяснить, что у него даже рабы живут не намного, но лучше, чем мои раньше жили. Это сейчас они довольны и рады, что у них теперь новый хозяин, а раньше едва концы с концами сводили. Спустя 2 месяца моего баронства я всё же дал им вольную, объявил, что теперь все свободны, так что могут уезжать, если захотят. Раньше опасался это делать. Им нужно было увидеть, что под моей рукой жив гораздо лучше. Если бы раньше дал, то они могли бы просто собраться и уйти в надежде найти новую жизнь. или вообще прорваться в империю. Сейчас же, когда все почувствовали разницу, уходить никто не стал. Хотя вроде бы и стали свободны, но некоторые особо глупые до сих пор падали на колени, увидев меня. Пришлось ещё раз посылать в герцогство за продовольствием, так как его у нас явно не хватало до сбора урожая. Мы наладили промысел в реке, которая хоть и была не широкой, но рыбы там хватало. Это, конечно, помогало, но не сильно, так что приходилось тратить золото. Вскоре объявились родственники Лека, которые разнюхали, что власть сменилась и старого барона нет, решили в наследство вступать. О том, что они уже в курсе этой новости, я не удивился. Мелкие торговцы к нам всё же заезжали, могли кому-то заинтересованному об этом расстепать. Естественно, они решили сместить барона, который появился тут неизвестно откуда. только пришлось им с ходу планы свои корректировать. Прибыли они с дружиной в количестве 35 человек. Родичи у лека было трое, то ли племянники, то ли ещё кто-то. Заметьте, сколько воинов тренируется у меня в замке. Они мне сообщили, что просто приехали поздравить с вступлением в баронство, пожелали удачи и уехали. Когда рвы вокруг замка были выкопаны, и моя дружина освободилась, Начались их интенсивные тренировки. Особенно это касалось бывших рабов, которые ещё теми вояками были. Их даже освободили от патрулей, чтобы полностью загрузить работой. Выходные у них тоже были, но только один день в неделю. Они в это время уезжали в ближайшие деревни искать там себе приключения или знакомились с женщинами. Проблем с противоположным полом не было. Во время набега, как я уже говорил, Налётчики часто занимались насилием. Главы семей пытались защитить своих жён и дочерей, и их за это убивали. После такого в деревнях подавляющее большинство составляли именно женщины. Само собой, все солдаты были предупреждены, чтобы не вздумали там сами хозяйничать. К сожалению, это не помогло. Один из бывших рабов изнасиловал женщину. Так что мне пришлось его повесить перед всеми в назидание остальным. После этого безобразия никто не допускал. Не дождавшись каких-либо действий от своего соседа, я решил сам на него напасть. Сколько можно ждать-то? Поэтому стал собирать свою невеликую армию. Ну как собирать? Просто сообщил, что завтра утром мы отправляемся в поход. В него решили взять сотню бойцов. Остальные должны были охранять замки и земли в моё отсутствие. Думаю, надолго поход не затянется. Возьмём замок первым же наскоком. Дружину оборона слаба, вооружена плохо. Меня одно сильно печалило. Он жил в своём замке не один, а со своей семьёй, не маленькой к слову. Придётся всех потенциальных наследников и претендентов на место отца или убивать, или просто выгонять из замка. Ранним утром отряд выдвинулся на врага. Осталось нанести всего один удар, чтобы обезопасить свои владения с этого направления. А дальше всё будет намного сложнее. Например, с запада я граничу с одним из трёх братьев, которые, как мне сообщили, могут в трудную годину объединиться и совместно выступить на врага, так что придётся их разносить разом. Неожиданно напасть и бить по одиночке, чтобы максимально снизить потери. Конечно, и с восточной стороны ещё имеются свободные баронства, только они находятся за густым лесом, а по нему вряд ли кто-то в набег пойдёт. Лес вообще для многих стал запретной территорией, особенно когда местные узнали, что тут носятся стаи гархов. Да и без них мало кто пожелает вот так воевать. Добычу не вывезешь, да и сам того и гляди заблудишься. Как уже было сказано ранее, баронства тут были небольшие, поэтому ещё до вечера мы планировали добраться до последнего замка, а там, если будет время, организуем штурм. Лестницы уже были подготовлены. Мои лазодчики там и взлазили всё, что только можно. Я же готовился к очередной схватке. Нет, этот барон мне вообще никак не досаждал, но являлся потенциальной угрозой, впрочем, как и все остальные в этих землях. Всё шло по плану ровно до того момента, пока мы не стали подъезжать к крепости. А приближение крупного отряда противник уже знал. Да и о том, что прибыл я сюда, явно не с дружеским визитом догадывался. В деревне, которая располагалась рядом с замком, уже никого не было. Все рабы сбежали в крепость. И самое удивительное их туда пустили. Обычно рабов оставляли снаружи. Вдруг повезёт, и их просто пограбят до да уйдут. Но тут барон меня прямо удивил. Я уже хотел было послать небольшие отряды, чтобы обложить крепость со всех сторон. Но тут дворянин удивил меня ещё раз. Неожиданно ворота укрепления распахнулись, и оттуда повалила толпа. Когда я увидел, что ворота стали открываться, то подумал, что это люди решили разбежаться или пойти на вылазку, хотя второй вариант просто идиотизм. Мы бы явно успели приготовиться к бою, потому что весь отряд был в кулаке. Никто на нас нападать не стал. Люди были пешие, так что никаких проблем для моих конных воинов не составили бы. Тем не менее, мой отряд замер. Ожидая, когда эта толпа к нам приблизится. По мере приближения я заметил, что в рядах встречающих были не только воины, но и простые рабы, даже женщины с детьми. В руках у людей не было оружия, даже у дружины барона. Конечно, мечи на поясе и щиты за спиной имелись, но нет арбалетов, которые тоже должны были быть. Рядом с бароном, владельцем замка, шли два его сына, 16 и 7 лет, супруга и две дочери. Одна, конечно, не шла, а была на руках его супруги, совсем маленькая. Я и знал-то, что это дочь, а не сын, только потому, что мне уже доложили об этом мои информаторы. Позади дворян топали дружинники с хмурыми лицами. Их недовольство можно было понять. Махни я сейчас своим людям, и их быстро всех на куски порубят. Ну а следом за дружиной шла остальная толпа. Свободные люди и рабы. И что это значит? спросил я у барона, когда толпа приблизилась ко мне и поклонилась. Все, кроме аристократов. А сами не понимаете? спросил меня Брутус. Так звали барона. Решили сдаться на милость победителя? Хорошо, я не стану вас убивать. Можете идти куда захотите. Пожал я плечами. Не совсем так, господин барон. Мы можем поговорить с вами наедине. Я не буду возражать, если вы возьмёте свою охрану. Можно было дать команду своим людям, чтобы всех аристократов перебили. Тогда никаких проблем бы не было. Только совесть немного мучила, но не хотел я так поступать. У меня и без того руки в крови. Раньше я в основном в бою убивал, а вот так, по сути, убивать беззащитных людей не могу. Не хотел до этого опускаться. Если один раз на такой пойду, то через несколько лет сам превращусь в одного из так называемых свободных баронов. Итак, слушаю вас. Посмотрел я на Двренина, когда мы отошли в сторону. Со мной был Лирон, а с ним его наследник Галлус. Я знаю, кто вы такой, неожиданно для меня заявил Брутус. Вы барон Стен, Универсал. Вот даже как, удивлённо произнёс я, если честно, был удивлён. Откуда они в этой дыре так быстро смогли об этом узнать? Лирон тут же положил руку на меч и стал коситься на меня. мол, твоя команда, и они оба умрут, кроме меня и моего сына, об этом никто не знает, сообщил мне барон. Видно заметил перемены на наших лицах. Откуда узнал, поинтересовался я. Был в столице, когда вам баронство подарили. Серьёзно? недоверчиво посмотрел я на аристократа. Вы, наверное, и на приёме у императора присутствовали? Нет, на приёме у императора я не был. Встретил я вас совершенно случайно в ремесленном квартале. Я с сыном въезжал в него, а вы с каким-то архимагом выезжали. Этого какого-то архимага зовут Драгон, сказал я, причём он является сильнейшим одарённым империи. Вот тогда я вас успел рассмотреть. Больно долго этот ваш Рагон стражу ругал, так что остальным приходилось ждать, пока он проедет. Вот тогда я вас увидел и запомнил. У меня всегда была хорошая память на лица, да и любопытно было, что это за нахалы так в наглую остановились в главных воротах, а стража им за это ничего не делает. «Врать мне не надо», — нахмурился я, — «всегда ездил либо в карете, либо в фургоне. Как же ты меня увидеть-то смог? Тебе одного взгляда хватило? Или ты подошел и меня рассматривал, а я этого не заметил? Вы тогда вышли из кареты и к нищенке подошли». сообщил мне барон. Это была правда. Было такое. Я тогда ехал с наставником в тюрьму на практику. Он как всегда был зол на что-то. Один из молодых стражников решил перебежать дорогу и заставил наших лошадей резко сбавить ход. Карета тряхнуло, и это вывело наставника из себя. Он вышел и начал орать на начальника стражи, у которого, если верить словам наставника, в подчинении одни идиоты служат. Разнос длился минут 10. Естественно, карета перегородила выезд из города, а въезд перегородили стражники, ожидая, когда буйный архимаг успокоится и уедет. Естественно, начала скапливаться толпа. Движение-то не шуточное. Я же в это время сидел в карете и заметил, что у самых ворот сидит нищенка, девочка лет 7. Вообще у ворот нельзя было просить милостыню, но, видимо, стража сделала для неё исключение, может быть, потому что была сиротой. или дочерью кого-то из их павших товарищей. Или за то, что лицо у неё было какое-то светлое, что ли. В общем, встретился я с ней взглядом. Она ничего просить не стала, просто улыбнулась. Я достал из своих припасов пирог, который мне дала мама в дорогу, и отдал ей, причём стоял и ждал, пока она его съест. Тут могут и забрать не самое безопасное место. Про этот случай я сразу же вспомнил. Не врёт, сообщил я Лерону. Было такое, Так, а зачем ты сейчас-то из замка вышел? Хочешь уйти? Давай, в рабстве никого загонять не буду, так что можешь смело уходить. Я не хочу уходить, заявил барон. Это моя земля. Ею владели мои предки. Я прошу вас взять меня к себе в вассалы. В вассалы, задумчиво повторил я. Давайте будем честны друг с другом. Свободные бароны не те люди, которых стоит брать к себе в вассалы. Я не хочу в самый неподходящий момент получить нож в спину от подчинённых. Тут такое довольно часто практикуется. Не надо меня сравнивать с другими баронами. У меня своя голова на плечах. Это так. Только эта голова не мешала спокойно посылать людей и выжигать поля с посевами у соседей, а если они так с моими посевами делают. Как мне-то поступать? возмутился дворянин. Были бы силы, я взял бы штурмом их замки. Но у меня их нет, и взять не откуда. Я просто хочу спокойно жить на своей земле. Ты думаешь, что если станешь моим вассалом, то будешь спокойно жить? удивился я. Да ты оптимист. Я прекрасно понимаю, что на моей земле вы не остановитесь. Войны сил у вас много, а крестьян мало. Ну и что? У меня двое сыновей. Воспитание у них хорошее, и они не предадут вас. Возможно им удастся заработать себе баронство под вашей рукой. Да уж, а задача у меня этот аристократ вроде бы убивать пришёл, а тут такой поворот. С одной стороны, можно, конечно, просто отказать, а потом прогнать их отсюда, но с другой, мне нужны опытные управленцы землями, да и солдаты лишними не будут. К тому же не похож этот барон на первостатейную сволочь, вроде бы приличный человек. Хотя психолог из меня так себе, могу я ошибаться. В общем, немного подумав, я решил рискнуть, хоть и была опаска, что я об этом пожалею. Барон, я приму вашу вассальную клятву, хотя и не сильно вы мне нужны, как бы обидно это ни прозвучало. Перед тем, как пойти на такой шаг, вы должны для себя уяснить, что лёгкой жизни у вас не будет, от слова совсем. С этого дня моё слово для вас и ваших людей закон. Если вдруг у вас в голове появится мысль предать меня, то советую внимательно посмотреть на свою семью. Потому что в этом случае, даже если меня разобьют и вышвырнут из этих земель, я всё равно вернусь именно к вам и вырежу всю вашу семью. Слово даю. Вы можете мне не верить, но рано или поздно так и будет. С другой стороны, если вы на самом деле окажетесь верным и полезным мне человеком, то кто знает, Возможно, и вашим детям землю добудем. Я вам верю, господин барон, поклонился мне мужчина. И никогда вас не предам, если вы будете честно выполнять взятые на себя обязательства. Ладно, об обязательствах поговорим через 2 дня. Буду ждать вас в своём замке. А сейчас мы уходим. Темнеть начнёт совсем скоро, произнёс аристократ. Вы можете остановиться в моём замке. Пойдём обратно. Тут до крепости не так далеко. Хочется до Нью-Йорка успеть добраться. Наш отряд отправился в обратный путь. Я увидел облегчённые лица людей моего вассала, когда мы развернулись. Видно, не ожидали люди такого поворота событий. Вот и обрадовались. Да и мои люди тоже были довольны. Всё-таки штурм дело опасное. Кто знает, как повернётся. Может быть, получится взять легко, а может и единственный болт, выпущенный защитниками, угодить в тебя, и не получится тебе грубежом заняться. «Думаете, стоит его к себе в вассалы брать?» – спросил меня Лерон, который по обыкновению шел рядом. «Не знаю», – пожал я плечами, – «может, придадут при первой же возможности, а возможно, они и вправду хорошие люди. Поживем – увидим. Как по мне, не похож он на бандита и болтуна. Да и то, что его сыновья смогут каждый по баронству отхватить, тоже может сказать свое веское слово». Опять же, он ведь прекрасно видит, что у меня под рукой большая сила в местных реалиях, а значит, не придётся каждый день бояться, что придут враги и убьют семью. Ты что, его детям баронство обещал завоевать? влезла в разговор Магда. Не переживай, красавица, улыбнулся я. Если они и получат баронство, то это произойдёт только после того, как ты с своей землёй обзаведёшься. После такого заявления Магда даже в седле подпрыгнула.